Глава 11. Новенький. Потом оказалось, что все в нашем вагоне знают друг друга, как зовут и другие приметы, а я один никому неизвестный новенький, и сам тоже никого не знаю. Новенький. Я заметил, что бы не делали, всё получается очень глупо. Они могут петь вместе со всеми, притворяться, будто кто-то их знает. Или наоборот, не петь, могут изображать презрение, смотреть в окно, читать книгу. Всё будет одно глупее другого. Некоторые это понимают и сразу лезут драться. Другие достают из кармана какую-нибудь увлекательную вещь, например, шариковый подшипник и крутят его на пальце, ждут, чтобы к ним сами подошли и напросились. Ещё я знал одного чудика, который как вошёл во двор, сразу начал со всеми по порядку знакомиться. Толик, 7 лет, пожалуйста. Так что я не очень переживал. Новенький так новенький, глупо так глупо, непонятно только, когда они все успели так перезнакомиться, знали друг друга насквозь. "Кайтон", кричали, например, из угла. "Иди с нами в города играть". "Не пойду", кричал тот, что оказывался Кайтоном. "У вас атлас, вы по атласу журите". "Девочки, девочки, крюковы. А почему это вы не поёте?" А потому что ты, боярская, очень хитрая, мы с тобой петь не будем. — Регина Петровна, Волков еще хуже хулиганит, еще хуже, чем обычно. — Волков, иди сюда, не прячься. — И Семечкин хулиганит, и Котька-деревянка, и Антонов, и Горбачев, — закричал я неожиданно, — и Горбачев хулиганит. — Ведь чего это мне дернуло? Все замолчали и начали оглядываться. Конечно, никто не знал, кто такой неизвестный. Кто меня звал? спросил я тихо под стук колёс. Это я. Это я и есть Горбачёв. Меня рассматривали в тишине как покойника, выглядывали друг из-за друга, кто-то пощупал пальцами мою рубашку. Вот клянусь, в следующий раз, если увижу, где новенького подойду к нему и скажу: "Слушай, плюнь ты на них на всех. Меня зовут Боря Горбачёв. Хочешь? А то это такое жуткое одиночество, совсем не то, что на песчаной горе, рядом с экскаватором. — Никто не звал тебя, — приветливо сказала Регина Петровна. — Тебе послышалось. — Но я и есть Горбачев, — сказал я настойчиво, пробираясь к ней поближе. Это можно легко доказать. — Знаю, знаю. Ты записан в моих списках. — А можно посмотреть? — спросил я. Она показала мне тетрадку, и я увидел там свою фамилию и сразу успокоился. Не где-нибудь в стороне или на обороте, а в самой середине списка. Одиннадцатый номер. — Как интересно, — сказал я. Теперь поверил, спросила она. "Да", сказал я и сел рядом с ней. На меня опять не обращали внимания, но я думал, что всё равно теперь им без меня не обойтись. Надо же кому-нибудь быть одиннадцатым номером. Не может же быть, чтобы шёл десятый и сразу за ним двенадцатый. Теперь я мог без всякой зависти слушать их разговоры и запоминать понемногу, как кого зовут, чтобы потом незаметно подружиться. Девчонки больше всего кричали про волкава. Регина Петровна кричали они: "А Волков опять глупости говорит". Волков такое сказал, что баярская заплакала. "Волков, иди сюда", Волков позвала Регина Петровна. "Что ты ей такое сказал?" Волков явился к ней по проходу, прикрываясь тубитейкой и со сосмикой. Он смотрел на неё, выставив глаза над краем тубитейки, и она тоже смотрела на него. И оба они смеялись, ещё ничего не сказав. Видимо, не могли уже без смеха смотреть друг на друга. "Я ничего сказал, Волков", весь трясясь. "Котька, скажи, я только сделал вот так и стал просить, как нищий". Он закатил глаза, протянул вперёд тюбетейку и прошёлся взад-вперёд по проходу, подтягивая ногу руками, как хромой. Мы так и покатились. "А пусть скажет, что он просил, пусть скажет", закричали девчонки. "Я скажу", боярская сказала. — Нет! — закричала Боярская. — Ни за что не смей! Волков подошел к Регине Петровне и тихо пропел ей в самое ухо. Но я-то слышал. — Потанцуем вечерком, потанцуем вечерком. — Бессовестный, бессовестный! — закричали девчонки. — Совести, подайте совести! — забармотал Волков и захромал на них, протягивая вперед тибетейку. Девочки разбежались. Новолков: ну, "Ну перестань, раз и моbidно упрашивала, Ирина Петровна". Но от смеха никак не могла рассердиться, только хлопала по скамейке рядом с собой. Волков посмотрел на неё нормальным лицом, потом снова скривился и начал кланяться на все стороны и благодарить: "Спасибо, граждане, век не забуду, спасибо. А сейчас будет исполнена песня". И он запел: "Эх, мчится, мчится, эх, скорый поезд по 117-ой, эх, в версте". А к чагару, эхо молодому, кричит кондуктор: "Эх, на мосте!" И вдруг перестал и ушёл один окнул. Я смотрел за ним всё время, боялся пропустить что-нибудь интересное. Но он не шевелился и молчал в самое стекло. Так и не сказал больше ничего, не засмеялся за всю дорогу. Его звали, а он не оглядывался. Прижался носом к стеклу, будто он, а не я, был настолько новенький и одинок. На нашей станции вместо перрона росла высокая трава. Мы отпускали поручни и прыгали в неё сверху вместе с мешками и чемоданчиками. Внизу в траве нас поджидал человек ростом со статую спортсмена в Таврическом саду, одетый в майку с синим ромбом и перечёркнутой буквой Д Динамо. Наверняка он был физрук. Он хватал нас по двое и выстраивал парами вдоль вагона. Смелись, смелей, смелей кричал он. Прыгай, становись. Пятки вместе, носки врозь. Стройся. Я нарочно прыгнул перед Волковым, чтобы попасть с ним в одну пару, но он застрял в дверях вагона, кинул на землю мешок и опять начал что-то изображать. Сделал вид, что будет нырять, как купальщик. Что ты задумал? закричал Фе вдруг и стащил его с подножки. Там утопленник, кричал Волков, вырываясь и показывая на меня. Спасите его, его надо спасти. Ладно, ладно, кончай свои шутки, сказал Федрук и поставил нас в одну пару. Земля, мы спасены, зашептал Волков, хватая меня за руку. У тебя есть спички? Нет, сказал я. Только дома на кухне. А карта у тебя? Не подмокла? Какая карта? Брусь, прикидываешься, дурачком. Сам ну шутки плохие. Да не было у меня никакой карты. Ты что, забыл, что стало с одноногим шкипером? С одноногим? Ну да. Шкипером — А, чего с тобой говорить? — махнул он рукой и отвернулся. Он был великий мастер, отворачиваться. Где-то впереди зацучали в барабан, и мы пошли по песку мимо садов и заборов. Сады свешивались далеко на улицу и впереди несли знамя. Знамя задевало за ветки и наклонялось назад, и ветки потом еще долго раскачивались над нами и толкали друг друга без ветра. Я поглядывал на Волкова. Но он на меня не смотрел, а все вперед и вперед. И насвистывал что-то, и перепрыгивал, и подбирал что-то с земли, хоть там ничего не было. Мы уже прошли последний дом станции, вышли на шоссе, на булыжники, а он все молчал. «Слушай», — сказала я наконец, — «если хочешь, я поищу эту карту». «Чего?» — спросил он. «Я не хочу, чтобы со мной было как с одноногим шкипером». «Да ну», — сказал он, — «я уже забыл. Видно было, что ему со мной скука смертная. «Тогда приставь еще кого-нибудь», — попросил я. Само смешного. Он ничего не ответил. Он посмотрел на меня прямо-таки с презрением. А что я так его сказал? Просто мучение с ним было. Не угадать, что ему понравится, а что нет. Хоть иди и молчи всю дорогу. Теперь мы шли по краю поля рядом с березами. Березы были очень гладкие, будь то забинтованные. И под одной стояла Регина Петровна и спрашивала. Не устали? Не захрамали? Может, отдохнём? Но никто не сознавался, что устал. Волка вдруг начало оглядываться и делать знаки. Сзади в ответ прилетели две шишки. Тогда он закивал, повернулся ко мне и зашептал: "Меняться давай. Ты туда, а котька сюда". По команде "Бенц". Тебе же всё равно, а нам нет. Мы друзья. Я хотел ему сказать, что мне тоже не всё равно, что я хочу с ним, И чтобы тоже, друзья. Что он не видит, что ли? Но он и не смотрел на меня. Он замахнул рукой, и Котька выбежала из своей пары. Теперь мы шли рядом втроём: я, Волков и Котька. "Ну что же ты?" зашептал Волков. "Отваливай". "Я не уйду", сказал я. "Деревянка", позвала Регина Петровна. "Иди строем. Сейчас, сейчас от этих Волков отвалишь ты или нет?" "Не отвалю", сказал я. "Назло не отвалю". Деревянка. "Ну я пошёл", сказал Котька, и повернулся назад. "Что я наделал?", подумал я. "Что я наделал?" Я боялся посмотреть на Волкова. Он был ниже меня и совсем не сильный на вид, но я его боялся. Впереди затрубила труба. Мы вышли из-за берёз и увидели за рекой флаги над лагерем. И тут он сказал очень спокойно и будто бы не про меня: Сначала я не думал, что ты такой. И больше ничего. Потом мы вошли в лагерь.